Исторические корни Третьего Рейха В начале сентября, в разгар ежегодных сбориц членов нацистской партии в Нюрнберге, я часто видел лоточников, торгующих почтовыми открытками с изображением Фридриха Великого, Бисмарка, Гинденбурга и Гитлера. Надпись на открытке гласила, что завоевал король, укрепил князь, защитил фельдмаршал, спас и объединил солдат. Таким образом, Гитлер-солдат изображался не только человеком, спасшим, объединившим Германию, но и преемником этих известных деятелей, возвеличивших нацию. Подразумеваемая преемственность германской истории, достигшая кульминации во время правления Гитлера, воспринималась широкими массами как нормальное явление. Само название Третий Рейх призвано было подчеркнуть эту мысль. Первым рейхом считалась средневековая Священная Римская империя. Вторым империя, созданная Бисмарком в 1871 году, после победы Пруссии над Францией. Оба рейха прославили Германию. Как заявляла нацистская пропаганда, Веймарская республика смешала это доброе имя с грязью. А Гитлер обещал, что Третий рейх восстановит былую славу нации. Таким образом, гитлеровская Германия изображалась как логическое продолжение всей предыдущей истории, или, по крайней мере, всего того, чем можно было гордиться. Но бывший венский бродяга, какими бы бессистемными ни были его знания, достаточно хорошо знал историю, чтобы понимать, что Германия терпела в прошлом и поражения, поражения, которые рассматривались как победы Франции и Англии. Гитлер никогда не забывал о том, что в конце Средних веков, в период, когда Англия и Франция завершали объединение наций, Германия оставалась странным конгломератом примерно из 300 отдельных государств. Национальная раздробленность в значительной степени сказалась на ходе развития Германии с конца Средних веков до середины XIX столетия, что сильно отличало ее от других крупных стран Западной Европы. В XVI и XVII веках в результате введения реформации к отсутствию политического и династического единства добавились ожесточенные религиозные распри. В этой книге не хватит места, чтобы должным образом поведать об огромном влиянии на немцев и всю последующую историю Германии Мартина Лютера, саксонского крестьянина, ставшего августинским монахом и положившего начало реформации в стране. Попутно все же надо заметить, что этот великий, но сумасбродный гений, ярый антисемит и противник римской католической церкви, в буйном характере которого нашли отражение лучшие и худшие черты германской нации – грубость, резкость, фанатизм, нетерпимость, жажда насилия и вместе с тем честность, простота, сдержанность, страсть к знаниям, любовь к музыке и поэзии, стремление к праведности – Оставил в сознании немцев, как во благо, так и во вред, след более неизгладимый и роковой, чем любой другой деятель до и после него. Своими проповедями и прекрасным переводом Библии Лютер обогатил современный немецкий язык, пробудил в народе не только новое протестантское видение христианства, но и пламенный немецкий национализм, внушил немцам, по крайней мере, относительно религии, мысль о свободе совести каждого. Однако трагедия состояла в том, что в крестьянских восстаниях, в значительной степени инспирированных самим Лютером, он занимал сторону князей. Все это, как и страсть Лютера к политической автократии, содействовало появлению бездумного провинциального политического абсолютизма, в результате чего большая часть немецкой нации была разрена и впала в состояние страшной спячки и унижающего человеческое достоинство раболепия. Но самое ужасное, видимо, состояло в том, что это помогло увековечить бессмысленное разделение не только между классами, но и между различными династическими и политическими группировками германской нации. Возможность объединения Германии была отодвинута на века. Тридцатилетняя война и Вестфальский мир 1648 года, завершившие ее, нанесли стране такой сокрушительный удар – от которого ей так никогда и не удалось оправиться. Тридцатилетняя война была последней крупной религиозной войной в Европе, которая еще до своего окончания из конфликта между протестантами и католиками переросла в запутанную борьбу династии между австрийскими Габсбургами – католиками, с одной стороны, и французскими Бурбонами – католиками, и шведской монархией – протестантами, с другой – в результате жестоких боев Германия оказалась опустошенной. Города и деревни были разрушены и разграблены. Население истреблено. По подсчетам, в ходе этой варварской войны погибла треть германской нации. Весфальский мир для будущего Германии явился таким же гибельным, как и сама война. Германские князья, вставшие на сторону Франции и Швеции, были признаны абсолютными правителями своих небольших владений число которых достигло примерно 350, а император оставался формальным главой государства. Стремления к проведению реформ и жажда просвещения, охватившие Германию в конце XV-начале XVI веков, были задушены. В тот период подлинной независимостью пользовались вольные города. Феодализм отошел в прошлое, процветали искусство и торговля. Да и немецкие крестьяне пользовались большей свободой, чем крестьяне в Англии и Франции. Действительно, в начале XVI века Германия по праву считалась одним из оплотов европейской цивилизации. После Вестфальского мира Германия была обречена на варварство, как в Москве. Вновь ввели крепостное право, которое распространилось даже на те районы, где о нем раньше не имели понятия. Города утратили самоуправление. Крестьян, рабочих и бюргеров нещадно эксплуатировали князья, которые держали их в унизительном рабстве. Полностью приостановился процесс образования и развития искусств. Алчные правители без понимания относились к германскому национализму и патриотизму, подавляли любые проявления этих чувств у своих подданных. Развитие цивилизации в Германии заступрилось. Рейх, как заметил один историк, искусственно стабилизировался на средневековом уровне беспорядков и слабости. Германии не было суждено оправиться от этого удара. Принятие автократии, слепое повиновение правителям, мелким тиранам, глубоко укоренились в сознании немцев. Идеи демократии и парламентаризма, получившие столь быстрое развитие в Англии в 17-18 веках, и сколыхнувшие Францию в 1789 году, не затронули Германию. Политическая незрелость страны, ее раздробленность на множество мелких государств и изолированность немцев от бурных течений европейской мысли привели к отставанию Германии от других стран Запада. Естественно, развитие нации тормозилось. Это надо иметь в виду, чтобы понять тот гибельный путь, по которому впоследствии пошла страна и то ущербное состояние духа, которым она пропиталась. В конечном счете германскую нацию выковала грубая сила и сплотила неприкрытая агрессия. К востоку от Эльбы простиралась Пруссия. Во второй половине XIX века, века ставшего свидетелем жалких попыток нерешительных либералов создать в 1848-1849 годах, во Франкфурте некое подобие демократической объединенной Германии, Пруссия взяла судьбу Германии в свои руки. На протяжении столетия это германское государство находилось в стране от основного направления развития истории и культуры Германии. Пруссия являлась как бы ошибкой истории. Возникла она как окраинное пограничное государство Бранденбург на песчаных землях к востоку от Эльбы с которых, начиная с XI века, силой оружия немцы постепенно оттесняли славян. В период правления бранденбургский князей Гоген Солернов, которые мало чем отличались от военных авантюристов тех времен, славян, большей частью поляков, утесняли в сторону Балтики. Население, оказывавшее сопротивление, либо уничтожали, либо превращали в безземельных крепостных. Согласно императорскому указу, в Германской империи князьям не разрешалось присваивать себе королевские титулы, но в 1701 году император согласился на избрание Фридриха III прусским королем в Кёнигсберге. К тому времени Пруссия, благодаря своим военным усилиям, превратилась в одно из ведущих государств Европы. Однако у нее не было ресурсов, которыми располагали другие страны. Земли Пруссии были неплодородны, лишены природных ископаемых, а население немногочисленно. Крупных городов и промышленности не было, культура развивалась медленно. Даже знатные люди не считались состоятельными, а безземельные крестьяне жили просто в скотских условиях. Тем не менее, Гоген Солернам, благодаря огромной силе воли и организаторскому таланту, удалось создать спартанское военное государство чья хорошо обученная армия одерживала одну победу за другой и чья макеолевелевская дипломатия временных союзов с любым более сильным в данный момент партнером способствовала неуклонному расширению территории Пруссии. Так искусственно возникло государство, которое не было порождено ни движением народных масс, ни какой-либо идеологией, не считая жажды завоевания. Абсолютная власть правителя, бюрократический аппарат с его ограниченными взглядами и армия жестокой дисциплины сплотили это государство. Две трети, а иногда и пять шестых государственного бюджета ежегодно шли на военные нужды. И армия при короле стала государством в государстве. Пруссия, заметил Мирабо, это не государство с армией, а армия с государством. И это государство, которое управлялось фабричной деловитостью и безжалостностью, стало всем. Люди значили в нем немного больше, чем винтики налаженного механизма. Не только короли и сержанты, обучавшие муштре, но и философы давали наставления и поучали, что смысл жизни состоит в послушании, работе, самопожертвовании и долге. Даже Кант проповедовал, что долг предполагает подавление человеческих чувств. Прусский поэт Вилебальд Алексис прославлял порабощение народа в эпоху управления Гоген-Солернов. Лессинг, который не разделял таких взглядов, писал, «Пруссия – самая рабская страна Европы». Юнкерство, которому суждено было сыграть существенную роль в современной Германии, также являлось уникальным производным Пруссии. Юнкеры считали себя высшей расой. Именно они заняли захваченные у славян земли и создали на них крупные поместья, где работали ставшие безземельными крепостными славяне, положение которых не шло ни в какое сравнение с положением крестьянства Запада. Аграрная система Пруссии коренным образом отличалась от аграрной системы западной части Германии и Западной Европы. На Западе дворяне, владевшие большей частью земли, получали от крестьян арендную плату или феодальные сборы. Причем крестьяне, хотя часто являлись крепостными, имели определенные права и привилегии, и могли, и в целом в ряде случаев им это удавалось, со временем получить собственную землю и гражданскую свободу. На Западе крестьянство составляло значительную часть населения, и землевладельцы при всех их недостатках на досуге заводили знакомства и развивали культуру, что отражалось на их образе жизни и способствовало утонченности манер, развитию мыслей и искусств. Прусское юнкерство пренебрегало праздным образом жизни. Юнкер сам усердно трудился и управлял своим большим поместьем под стать нынешнему директору фабрики. К безземельным крепостным он относился в сущности как к рабам и в своих огромных владениях считался полновластным хозяином. В Пруссии не было крупных городов и значительной буржуазной прослойки, как на Западе, поэтому юнкерство мало преуспело в культурном развитии. В противоположность просвещенным господам Запада в юнкере получили развитие грубость, властность, высокомерие мужлана, необразованного и некультурного, которого отличали агрессивность, самодовольство, беспощадность, узость мышления, а также жажда мелочной наживы. Другими словами, то, что некоторые немецкие историки отмечали в характере самого преуспевающего представителя юнкерства Отто фон Биспарка. Этому талантливому политику, апостолу железа и крови, удалось в период с 1866 по 1871 год покончить с раздробленностью Германии, существовавшей почти тысячу лет, и насильно заменить ее Великой Пруссией, или, если можно так выразиться, Русской Германии. Уникальное создание Бисмарка, Германии, которую мы еще застали, почти целое столетие считалось трудным ребенком в европейской и мировой семье. Это нация одаренных, трудолюбивых людей, в которой сначала знаменитому Бисмарку, а затем Кайзеру Вильгельму II и, наконец, Гитлеру, при помощи военной элиты и безвестных интеллектуалов удалось привить жажду власти и владычества, страсть к безудержному милитаризму, презрение к демократии и свободе личности и стремление к автократии и деспотизму. В порыве вдохновения нация достигала больших высот, терпела поражение и возрождалась вновь, пока с разгромом Гитлера весной 1945 года. Похоже, не потерпела крах, хотя, очевидно, слишком рано говорить об этом с полной уверенностью. «Великие проблемы, стоящие перед нами сегодня», — заявил Бисмарк, став премьер-министром Пруссии в 1862 году. Нельзя решать принятием резолюции большинством, в чем состояла ошибка тех, кто находился у власти в 1848-1849 годах. А можно лишь железом и кровью. И именно таким образом Бисмарк и пытался решать важные проблемы, хотя надо отметить, что он привнес в эту тактику определенный дипломатический лост, зачастую, правда, весьма обманчивый. Целью Бисмарка было сокрушить либералов, поддержать власть консерваторов, иными словами юнкерство, армии и государства, и превратить Пруссию в противовес Австрии в государство, играющее доминирующую роль не только в Германии, но и, по возможности, во всей Европе. «Германию пролещает не прусский либерализм», заметил Бисмарк депутатом прусского парламента, «а ее сила. Прежде всего он создал прусскую армию, и когда парламент отказался проголосовать за выделение дополнительных ассигнований, сам нашел необходимые средства и в конечном счете распустил парламент. Усилив армию, Бисмарк провел одну за другой три войны. В результате Первой датской войны 1864 года Герцогство Шлезвик и Гольштейн отошли к Германии. Вторая австро-прусская война 1864 года имела далеко идущие последствия. Австрия, которая на протяжении веков занимала ведущее место среди германских государств, оказалась отстраненной от германских дел. Ей было отказано во вступлении в Северогерманский союз, к созданию которого приступил Бисмарк. В 1869 году, писал известный немецкий ученый-политолог Вильгельм Репке, Германия превратила свое существование. Пруссия одним махом аннексировала все германские государства к северу от реки Майн, за исключением Саксонии, воевавшие против нее, в том числе герцогство Ганновер, Гессен, Нассау, Франкфурт и герцогство Паэльби. Все другие германские государства к северу от Майна, были насильно включены в Северогерманский Союз. Пруссия простиралась теперь от Рейна до Кёнигсберга и играла в Союзе ведущую роль. В течение пяти лет после победы над французским императором Наполеоном III южные германские государства во главе с королевством Бавария вошли в прусскую Германию. Венцом успехов Бисмарка явилось создание Второго Рейха 18 января 1871 года когда прусского короля Вильгельма I объявили германским императором в зеркальном зале Версальского дворца. Германия была объединена прусской военщиной и стала самой мощной державой континента, противостоять которой в Европе могла лишь Англия. Но это оказалось сороковым заблуждением. Германская империя, по словам Трейчке, была по существу ничем иным, как продолжением Пруссии. «Пруссия», подчеркивала этот автор – является решающим фактором. Воля империи есть не что иное, как воля Прусского государства. Это соответствовало действительности и имело гибельные последствия для самих немцев. Ход истории Германии с 1871 по 1933 год и, разумеется, вплоть до поражения Гитлера в 1945 году, за исключением периода Веймборской республики, это результат бездумного бега по прямой. Несмотря на демократический фасад, появившийся благодаря созданию Рейхстага, члены которого избирались лицами мужского пола путем всеобщих выборов, Германская империя представляла собой милитаристскую автократию во главе с королем Пруссии, одновременно являвшимся германским императором. Рейхстаг обладал небольшими полномочиями, мало чем отличаясь от дискуссионного клуба где депутаты излагали свои проблемы и вымаливали скудные подачки для тех слоев населения, интересы которых они представляли. Находившийся у престола Кайзер обладал правами помазанника Божьего. Недалее, как в 1910 году, Вильгельм II провозгласил, что королевская корона дарована милостью Божьей, а не разными парламентами, национальными собраниями и решениями народа. Рассматривая себя проводником воли Всевышнего, добавил он, я буду поступать по своему усмотрению. Парламент не являлся для него препятствием. Назначенный Вильгельмом II канцлер подчинялся королю, а не рихстагу. Национальное собрание не могло ни свергнуть, ни отставить канцлера. Этой прерогативой обладал лишь монарх. Таким образом, в отличие от других западных стран, Идеи демократии независимого народа, верховной власти парламента не нашли своего развития в Германии даже с наступлением XX века. И все же к 1912 году социал-демократы после многолетних преследований со стороны Бисмарка и императора стали крупнейшей партией в Рейхстаге. Они во всеуслышание требовали установления парламентской демократии, однако они оказались неидееспособными. Несмотря на численное превосходство партии, социал-демократы по-прежнему были в меньшинстве. Буржуазия, разбогатевшая на запоздалом и неравномерном развитии промышленной революции и ослепленная успехом милитаристской политики Бисмарка, предпочла материальный достаток любым устремлениям к политическим свободам, которые у нее, возможно, и имелись. Примечание. В определенном смысле германский рабочий класс пошел на подобную сделку. В целях борьбы с социализмом Бисмарк в период с 1883 по 1889 год развернул программу социального обеспечения, не имеющую аналогов в других странах. Программа включала обязательное страхование рабочих по старости, по болезни, в связи с несчастными случаями и потерей трудоспособности. Хотя данная программа проводилась государством, финансировалась она за счет предпринимателей и рабочих. Нельзя утверждать, что программа приостановила влияние социал-демократов или профсоюзов, но она сильно отразилась на сознании рабочего, который постепенно стал придавать большее значение своей социальной обеспеченности, чем политическим свободам. В результате рабочие начали видеть в государстве, каким бы консервативным оно ни являлось, своего благодетеля и защитника. Гитлер, как мы уже отмечали, в полной мере учел подобные настроения. В данном случае, как и в других вопросах, он многое почерпнул у Бисмарка. «Я изучил социалистическое законодательство Бисмарка», – писал в «Майнкамф», – «в частности, цели – сопротивление успех данного законодательства». Буржуазия приняла автократию Гогенцоллернов. Она с радостью склонилась перед бюрократией и юнкерства и страстно приветствовала прусский милитаризм. Звезда Германии взошла, и немцы, почти все население, жаждали сделать все, что требовали от них хозяева, чтобы она не закатилась. В конечном счете Гитлер, этот нищий австрии, оказался в их числе. Второй рейх Бисмарка, несмотря на имеющиеся ошибки и страшное разлагающее влияние, был для него величественным творением, в котором немцы наконец осознали самих себя. Разве не Германия, первая среди других стран, являет собой замечательный пример империи, которая создана исключительно на основе политики силы? Пруссия, положившая начало становлению империи, возникла в результате блистательного героизма, а не финансовых операций и коммерческих сделок. Рейх, в свою очередь, являлся лишь великолепной наградой активному политическому руководству и безграничному мужеству его солдат. Сам факт создания Рейха был словно освещен торжественностью события, которое сколыхнуло всю нацию. После целого ряда ни с чем не сравнимых побед во имя детей и внуков был создан Рейх как награда за бессмертный героизм. Рейх не был обязан своим появлением мошенничеству парламентских фракций. Он поднялся над всеми другими государствами по велению свыше. Ибо это торжественное событие произошло не в трескотне парламентских разглагольствований, а в яростных сражениях под Парижем. Было провозглашено, что немцы, князья и простые люди, полны решимости создать в будущем рейх и вновь поднять корону империи на должную высоту. Государство Бисмарка создали не дезертиры и бездельники, а полки, сражавшиеся на фронтах. Это замечательное явление и заряд внутренней энергии создали вокруг рейха ореол исторической славы, которым могли гордиться, и то в редких случаях, только самые древние государства. Внешняя свобода гарантировала ежедневный достаток внутри страны. Нация обогатилась не только численно, но и материально. Честь государства и честь всего народа защищала и охраняла армия. И именно такую Германию Гитлер намеревался воссоздать. В Майнкампф он довольно подробно останавливается на причинах падения Второго Рейха. Терпимость по отношению к евреям и марксистам, грубый материализм и эгоизм буржуазии, бесчестное влияние низкопоклонников и листецов, окружавших престол Солернов, безрассудная союзническая политика Германии, которая связала ее с деградирующими Габсбургами, ненадежными итальянцами вместо Англии, а также отсутствие основополагающей социальной и расовой политики. И Гитлер обещал, что эти недостатки устранит национал-социализм.